Компания «Стори и издательская платформа «РУГРАМ» представляют. Алена Харитонова, Екатерина Казакова. «Ходящие в ночи». Книга вторая. «Наследники скорби». Читает Людмила Шаулина. Пролог. «Ослепительный свет пролился в землянку». Яркий, палящий, он выжег глаза, заставляя корчиться, выть и скулить. Больно. И тут же молнией пронеслось в голове «Охотники!». Дикий ужас поднялся из живота к горлу, подпрыгнул тугим комком, а потом упал обратно. Волну жара сменил выступивший пот. всё произошло быстро, по-звериному быстро. Некогда было решать и думать. Успеть бы ринуться в солепящее марево, Ничего не видя вокруг себя, Не в силах разомкнуть веки. Прыгнуть на звук, на запах человека, Чтобы в тот же миг захлебнуться Яростным рыком и собственной кровью. Налетел на железо. Потроха полыхнули огнем. По брюху потекло горячее, липкое... Ударил по ушам визг щенков, Рык и хрип погибающей стаи. Отчаяние сменилось злобой, Такой же ослепительной, как дневной свет. Одна мысль осталась в голове — Я поднимусь! Ты сам кровью захлебнешься! Я встану! Вот увидишь, скотина, поднимусь! Но подняться не удалось. Когти жалко скребли утоптанную землю, Лапы скользили в крови. Схлынула злоба, заступив место тоскливой безысходности. Доползти бы на звук слабого поскуливания, отыскать, прикоснуться. «Где ты, родная? Ничего не вижу». Пересохший язык все же скользнул по окровавленной безжизненной морде. «Я здесь, очнись, очнись, я тут, родная моя». Она не отозвалась. Из-за этого рассудок затопило такое иступление, что боль в брюхе отодвинулась. Хлынула по жилам звериная ярость, помогла вскочить на слабеющие лапы и прыгнуть, вспахивая когтями земляной пол. Разорву тебя, убью тебя, тварь бессердечная! Зачем их? Щенков зачем? Ее зачем? До глотки доберусь, сдохну, но доберусь, убью тебя, тварь! Огромный истекающий кровью волк тяжело рванулся. Фебр взмахнул мечом и перерубил зверю хребет. Туша рухнула, черная кровь полилась из раны толчками. «Здоровый какой скотина!» — с чувством сказал ротоборец, вытирая клинок о жесткую шкуру. «Откуда в них тело столько, когда оборачиваются? Мужичонка-то был хилый, а гляди, вызверился в какого!» Тот, к кому он обращался, облаченный в серое одеяние колдун, присел на корточки рядом с хищником. Да в стрешниках разберет. Он положил ладонь на широкий лоб волкалака и заговорил слова заклинания. Ротоборец тем временем огляделся. Яркий солнечный свет, льющийся в распахнутую дверь, освещал душное логово и безжизненно лежащих обитателей. Нескольких щенков и прибылых, двоих переярков суку и матерого. Пока фебра обходил оборотней, небрежно пиная то одного, то другого, удостоверяясь, что мертвы, в дальнем углу, там, где грудой была свалена меховая рухлядь, кто-то завозился. Обережник шагнул вперед, отводя меч для удара, и уже был готов убить, но из-под обтрепанных заячьих шкурок высунулась девичья голова, кудлатая, взъерошенная. Девка растерянно моргала, но дневной свет не причинял ей боли, не делал незрячий. «Ты откуда тут?» — шагнул к ней мужчина, убирая оружие в ножны. «Как звать?» Она сгребла руками пыльные шкурки, прижала их к себе и тихо-тихо ответила. «Светло. Светло звать. Я тут давно живу. Ой, как давно!» Фебр наклонился к ней и, взяв за плечи, осторожно поставил на ноги. девушка отводила глаза избегая на него смотреть с виду ей было весен двадцать пригожие волоси щевелись крупными кольцами да только не убраны в косу а заплетены переплетены нитками веревками кожаными ремешками а чего вид у несчастной делался совсем неладный ты откуда тут снова спросил ее ртаборец не помню ты меня не трогай родненький заплакала вдруг найдено не трогай хранителей ради от тебя страданием пахнет и смерть за спиной стоит крылья простерла в душу смотрит страшно мне колдун и вой переглянулись а ну ка сказал на узник идем со мной и взяв блаженную за руку повел на поверхность в лесу было тихо тепло и безветренно полян она в себе может обращается — спросил колдуна, вышедший следом Фебр. Полян осматривал девушку, поворачивая ее за подбородок, то так, то эдак, заглядывал в глаза. «Нет. Видать, возле деревни какой-то скрали. Сожрать пади хотели». Его собеседника не особо убедили эти слова. Он подошел и без беззастенчиво раздвинул губы дурочки указательным пальцем. Пощупал клыки, посмотрел внимательно зубы, покрутил девчонку, ощупывая спину, плечи, затылок. — И впрямь не волчится задумчиво сказал ротоборец. — Похоже, рассудком тронулась. Ты откуда, горе? Хоть помнишь, из рода какого? Она покачала головой, не поднимая глаз. «Чего с ней теперь делать-то?» Фебр крикнул в сторону. «Орт!» «Да здесь я!» — послышался из-за деревьев голос целителя. «Чего орешь? Подрали, что ли?» «Нет. Гляди, какую пригожую сыскали!» Ротоборец кивнул на застенчиво перебирающую складки рубахи на идену. Орт подошел, положил девушке на голову теплую ладонь, к чему-то прислушался и вздохнул. «Скажи, Видать, зачаровали, она рассудком поплыла. в «Цитадель вести надо. Не тут же бросать. Родню вряд ли сыщем». «Верно», — кивнул Полян. «В окрестностях бабы не пропадали, а у ней, по всему суде, дети уж должны быть. Весен-то сколько тебе, краса наглядная а?» Светла подняла на него глаза. Темно-карие, но с дольками пронзительной синевы, пролегшими от зрачка. «А, не помни я, мил человек, иной раз и вспомню, а потом снова не помню». Она виновато развела руками. «Да ты не кручинься. И ты тоже». Блаженная повернулась к корду, старательно не замечая стоящего между этими двумя фебра. «На вот, гляди, что у меня есть». Девушка протянула целителю сосновую шишку. «Смотри, красивая какая». Он в ответ хмыкнул. «Полян, девку тебе вести Меж тем, — сказал Фебр, — колдун поморщился за семь верст киселя хлебать, несколько дней по ухабам трястись. — Может, лучше ты? — спросил обережник с надеждой. Все же ротоворец не так давно покинул крепость и, возможно, обрадуется случаю снова там побывать. Но Фебр в ответ покачал головой. — Ага, сам! Как я ее кровью мазать буду? И так вон трясется, а мне ее в обережной черте без крови не удержать. Орд кивнул, признавая правоту этих слов. «Ему, как наузнику, не нужно руду лить чтобы на ночлег остановиться. К чему скоженную девку стращать, а она и так дрожит, словно бельчонок?» «Поехали. Хватит топтаться. Всех упокоил?» — спросил целитель у колдуна. «Всех, кто недаром был пришиблен. Едем». Светла послушно отправилась за мужчинами, не пытаясь упрямиться или бежать. Когда Орд подсадил ее на спину своего коня, тот заволновался, а девушка вдруг вцепилась обережнику в запястье и прошептала «Родненький, воин наш, не злой вроде парень, а чего же смерть с ним рядом в седле едет?» и посмотрела своими дикими глазищами на разбирающего по Фебра. У целителя по спине пробежал холодок. Сторжевик даже оглянулся, чтобы увидеть своими глазами то, о чем говорила Скаженная. Очень уж правдиво у нее вышло, а потом досадливо плюнул, мол, поддался на рассказ неубогой, и ответил, «Никто с ним рядом не едет, сиди уж». Но светло в ответ лишь покачало головой. Сторожевая тройка уезжала от разоренного логова, и никто не заметил поджарого переярка залегшего за старым выворотнем. Зверь встал, отряхнулся, устремляя пронзительный взгляд зеленых глаз в спины охотникам. Видно, их из-за деревьев было уже плохо, но волк все-таки заметил, как светло, сидящее позади целителя и держащееся за его пояс, чтобы не упасть, украдкой обернулась и помахала рукой. Хищник переступил с ноги на ногу, словно прощаясь с девушкой, и потрусил прочь в лесную чащу.